Поделись своим светом с миром. «Когда сердце обращается к молитве, каждый удар сотворяет чудо». Йоги Пхайан. «Твоя жизнь только и ждёт, чтобы быть созданной тобой». «Самое прекрасное, что я когда-либо испытывала на пути личностного развития, было почувствовать, как моя энергия высвобождается после того, как я начала любить себя», Прекратила сомневаться в себе и беспокоиться, хороша ли я и достойна ли любви. Долгое время я боролась с усталостью, чувствовала себя всё время изнурённой и едва ли могла сконцентрироваться на чём-то дольше десяти минут. Чем дольше мы находимся в режиме «бей-беги-замри», тем легче соглашаемся с тем, что постоянная усталость – это нормально. Мы больше не помним, каково это быть полной сил и чувствуем себя вдобавок еще хуже от того, что ничего не получается. Снова найти контакт со своей энергией ощущается так, будто бы ты годами ходила в обуви, которая тебе на два размера мала, и, наконец, в первый раз надела обувь своего размера. Внезапно у тебя появляется желание нестись вперед, прыгать, и ты спрашиваешь себя, зачем все эти годы ты носила такую маленькую обувь. Все эти негативные мысли и чувства мешают, наконец, побежать и довериться себе, чтобы выразить себя полностью. Отправиться в путешествие к самой себе значит, наконец, надеть обувь своего размера и постепенно, шаг за шагом, осознать свою бесконечную творческую силу. Ты увидишь величину своих ресурсов и талантов, которые спали в тебе столько лет, и подаришь себе свободу раскрывать свою исключительность. Чем быстрее ты избавишься от негативного видения себя и соединишься со своим высшим «я», тем раньше почувствуешь, что внезапно в твоем распоряжении оказалось больше энергии. В тебе разгорится желание применять эту энергию с пользой. И ты сможешь применить свою энергию полезнее, чем просто отдавать будущее воле случая, а самостоятельно сформировать его так, как представляешь это себе в самых смелых мечтах. Потому что лучший способ предсказать будущее – это создать его самой. Самое сокровенное желание твоей души – выразить себя полностью и поделиться любовью, которая является ее сутью. Поверь, что все, что было в твоей жизни, было не случайностью, а тем, что твоя душа выбрала пережить. Это помогло тебе прийти к своему внутреннему ядру и в соответствии со своим опытом принять волевое решение и жить осознанно. В тебе скрыты сила и мудрость, нужные для создания жизни, которая в конце оставит золотой след из любви, понимания и радости во Вселенной. В последней части аудиокниги Ты узнаешь, как с помощью моей формулы манифестации применить творческую силу, чтобы реализовать свои мечты и как найти свой подарок для мира. Сделай свою жизнь неповторимым произведением искусства. Если наша жизнь посвящена благу всех людей, которые встречаются на пути, она никогда не потеряет смысл. Дэвид Хокинс. Закрой на секунду глаза. И представь во всех красках, как бы выглядело твое будущее, если бы с сегодняшнего дня ты начала создавать свою жизнь с глубоким пониманием того, что ты бесконечно значимо и обладаешь безграничным потенциалом. Что это все уже есть в тебе, что каждое семя уже заложено в тебе, чтобы ты шла своим путем с глубокой любовью к себе и к миру что нужно лишь поливать это семя, что тебе не нужно бояться, что ты часть чего-то намного большего, что каждая ошибка – подарок для тебя, что твои самые заветные мечты исполняются. Представь себе на секунду, какой станет твоя жизнь, когда ты будешь верить всем сердцем в себя и свои способности. То, что ты только что увидела перед своим внутренним взором, всё это ты можешь сотворить. Границ не существует. Ты можешь жить в полноценных, полных любви и страсти отношениях, растить детей, быть бессовестно успешной, менять своими идеями мир и зарабатывать больше денег, чем ты когда-нибудь смогла бы потратить, если ты этого хочешь. Твое удовольствие – самое прекрасное проявление божественности. Чем ты довольнее и успешнее, тем больше можешь давать, помогать и дарить. В том, чтобы быть любимой, здоровой и богатой, нет ничего плохого или постыдного. Это право, данное тебе при рождении, быть довольной, любимой, успешной и счастливой. Прекрати сдерживать себя из страха, что тебе откажут или перестанут любить. Всегда найдутся люди, которым ты будешь не нравиться счастливой и богатой, но точно так же найдутся те, которым ты будешь не нравиться несчастной и бедной. Единственное, что ценно, это то, что ты любишь себя и идешь своим исключительным путем с целью изменить мир к лучшему. В 1957 году в Таиланде одну большую глиняную статую Будды должны были перевести в другой монастырь. Когда монахи подняли статую и начали грузить, на глине образовалась глубокая трещина. Из страха повредить Будду во время транспортировки они поставили статую обратно и внимательно осмотрели ее. Когда они подошли ближе к статуе, то увидели, что под глиной что-то блестит. Осторожно они сняли глину с этого места и обнаружили, что Будда был сделан полностью из золота. Было выдвинуто предположение, что много веков назад на монастырь напали, и монахи хотели спрятать золотого Будду от нападавших. Поэтому они облепили его глиной так, чтобы настоящая ценность статуи была скрыта. Из-за того, что, скорее всего, ни один из тех монахов не пережил нападение, знание о золотом Будде было утеряно. И только спустя столетия люди узнали, что все это время они ходили мимо Будды, сделанного из золота, а не из глины. Мы, люди, подобны этому золотому Будде. Мы приходим в этот мир сияя, танцуем, поем, играем, смеемся и просто радуемся тому, что мы здесь. Наверняка ты уже наблюдала за маленькими детьми, с какой добротой и любовью они встречают каждого человека, не притворяясь и не осуждая никого. Они сияют, как золотой Будда. Чем старше мы становимся, тем больше начинаем подстраиваться, пытаемся угодить всем и тем меньше выделяемся». С каждой обидой и отказом мы все сильнее прячем свое золотое сияние под глиной до тех пор, пока в какой-то момент не забываем сами, что на самом деле сделаны из золота. Из-за глины мы чувствуем себя грузными и неповоротливыми, и в один день уже не можем свободно двигаться в своей жизни. Не бойся быть отвергнутой кем-то, если покажешься снова в своем золотом сиянии. Покажи лучше другим, что они тоже могут стряхнуть глину с плеч. Ты пришла на эту землю не для того, чтобы просто выжить, отсидеть в фрустрации своё время или идти на ленивые компромиссы, которые в конце концов лишь крадут твою энергию. Ты не для того получила столько опыта, так часто поднималась и боролась в жизни, чтобы сейчас сделаться маленькой и не использовать свою силу. Настал момент в первый раз по-настоящему открыть глаза на мир и увидеть все чудеса и возможности, которые все это время лежали у твоих ног и мечтали, что ты ими воспользуешься. Решись сейчас вернуть себе свою мощь и создать такую жизнь, которая удивит тебя. Стань ярким светом доверия, убежденности и вдохновения для всех людей, которые встречаются тебе на пути». Ты здесь, чтобы проявить себя и свою исключительность и радоваться жизни. Я избавляюсь от всех представлений о мире, которые у меня были раньше. Курс чудес. Ты можешь создать себе любое будущее, какое только пожелаешь. Все, что для этого нужно – способность менять свои мысли и представлять, что для тебя возможно. Спроси себя, что было бы, если бы я всю жизнь упрямо жила в иллюзии того что я какая-то неполноценная и должна бороться за любовь? Что, если ты раз и навсегда попрощаешься с иллюзией того, что тебе чего-то недостает, будь то способности, ресурсы или любовь? Что, если ты наконец признаешь свой безграничный потенциал? Что будет, если ты начнешь воспринимать мир как место, настроенное дружелюбно по отношению к тебе, где на каждом углу – Возможности только и ждут того, что ты ими воспользуешься. Что будет, если ты посчитаешь возможным добиться всего, о чем только мечтаешь? Что бы стало возможно тогда? Отпусти все, что до этого момента заставляло тебя сомневаться, и прими непоколебимое решение с сегодняшнего дня начать делиться своим великолепием с миром. Поставь под сомнение социальные концепты, которые ты когда-то просто переняла, но которые сдерживают тебя в развитии. Что-то не становится верным только из-за того, что все так делают. Спроси себя, какие концепты мужского или женского поведения тебе навязали, насколько успешной тебе разрешено быть и в какой момент ты становишься слишком успешной, насколько восторженной от жизни ты можешь быть. И в какой момент это переходит в излишнюю восторженность? Не давай больше себя ограничивать. Избавься от представления о мире как о несправедливом и жестоком месте и внеси своим светом вклад в то, чтобы наполнить мир справедливостью и любовью. Позабудься о том, чтобы через твое присутствие где-либо приумножалась любовь и воцарялся мир. Стань инструментом мира. Если каждый в отдельности даст своему золотому свету засиять, весь мир начнет лучиться. Придай своей жизни смысл. И даже после стольких лет солнце не сказал о земле «ты мне должна». Посмотри, что случается с подобной любовью. Она освещает собой все небо. Хафиз Ширази Вопрос, над которым бьются люди испокон веков, это вопрос о смысле жизни. В чем смысл жизни? Как его найти? Как понять, что ты его нашел? Я бы хотела поделиться с тобой своим мнением о смысле жизни. Я не думаю, что его можно внезапно найти или услышать внутри себя. Я также не считаю, что мы должны искать смысл жизни или пытаться его определить. Я считаю, что мы можем подсмотреть что-то о смысле жизни У Вселенной. Вселенная бесконечна и постоянно расширяется все дальше. Она безгранична, свободна от пространства и времени. Она постоянно меняется и растет. И как моря на Земле двигаются согласно равномерным ритмам Солнца и Луны, так и все вокруг тесно взаимодействует в идеальной системе. У всего есть своё место. Нет ничего избыточного, и природа сама себя уравновешивает. Вся Вселенная стремится к гармонии, балансу и росту. Она не существует для того, чтобы когда-нибудь достичь чего-то, и не случится такого, что Вселенная в какой-то день просто скажет «ну, всё готово». Речь не идёт о том, чтобы прийти куда-то. Речь идёт о сотворении. Ты не думаешь, что в такой бесконечно разумной Вселенной, где всё работает как швейцарские часы, те же условия распространяются и на тебя? Что заставляет тебя думать, что Вселенная, частью которой ты, очевидно, являешься, придумала тебе другие правила? Вселенная любит тебя, потому что она действует через тебя и создаётся тобой. Смысл жизни состоит в том, чтобы понять, что мы сами придаем жизни смысл. Ты придаешь жизни смысл, осознавая себя частью всего и полностью самовыражаясь. Смысл жизни состоит в том, чтобы отдаться жизни так, как жизнь была отдана тебе. Джон Кеннеди в своей инаугурационной речи произнес знаменитую фразу. Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для своей страны. То же относится и к жизни. Не спрашивай, что жизнь может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для жизни. Она ждет твоей любви. Упражнение «На пути к высшему Я». Влюбись в свое будущее. Найди спокойное место, где следующие несколько минут тебе никто не помешает. И закрой глаза. Вспомни о том, что ты только что видела перед своим внутренним взором, когда думала о своем идеальном будущем. Представь, как ты путешествуешь в будущее и встречаешь там себя. Все выглядит точно так или даже лучше, чем ты себе представляла. Твое будущее «я» — Улыбается тебе, преисполненная любви, и показывает свой дом. Оглядись в своем будущем, посмотри на место, в котором ты живешь, пройдись через все комнаты и воспринимай все своими органами чувств, насколько это только возможно. Что ты видишь? Как вокруг пахнет? Что ты слышишь? Что чувствуешь? Затем найди удобное местечко, где ты можешь сесть вместе со своим будущим «я». Посмотри на свое будущее «я» и почувствуй его энергию. Что изменилось в тебе будущей? Какая у тебя осанка? Как ты разговариваешь? Как ты двигаешься? Какая у тебя энергия? Соединись осознанно с энергией и уверенностью, которая исходит от твоего будущего «я». Пусть эта энергия и уверенность течет по всему твоему телу ты можешь спросить свое будущее «я» обо всем, что бы ты хотела знать. «Я» ответит тебе. Ты можешь попросить о совете или рекомендации, что тебе нужно сделать, чтобы создать точно такое же будущее. Когда ты получишь все ответы, попрощайся теплыми объятиями со своим будущим «я» и вернись обратно в настоящее. На протяжении как минимум Трёх вдохов прислушивайся к своему телу. Позволь позитивной энергии будущего течь в твоём сердце и поблагодари своё будущее «Я» за то, что оно создало для тебя чудесное будущее. Когда закончишь, открой глаза. Будущее мудрое «Я» всегда на твоей стороне. В любое время, когда тебе будет нужен совет или помощь, спроси своё будущее «Я» потому что оно уже прошло этот путь и уверена во всем, что предстоит тебе, может помочь исцелить твои страхи и беспокойство о будущем. Я бы порекомендовала тебе утром и вечером хотя бы на пять минут связываться со своим будущим «я» и визуализировать будущее. Каждой клеточкой влюбись в свое будущее и стань магнитом для еще более позитивной энергии. Ты будешь счастливой! Для наполненной, успешной и счастливой жизни нет границ. Ты находишься на этой земле не для того, чтобы просиживать время, а для того, чтобы создавать такую жизнь, о которой ты мечтала. Как думаешь, как бы выглядела твоя жизнь, если бы ты отбросила все сомнения и страхи и смогла полностью проявить себя? Вся Вселенная стремится к гармонии, балансу и росту. Если мы будем делать то же самое, мы приблизимся к смыслу жизни. Не спрашивай, что жизнь может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для жизни. Мантра «Все ответы уже есть во мне». Используй эту мощную мантру, чтобы напомнить себе, что в любое время ты можешь обратиться к своему мудрому будущему «Я» и найти ответы, которые тебе нужны.